По левую руку от входа в гавань, между берегом и застывшим строем имперских галер, вода стала медленно вспучиваться громадным горбом, словно стараясь дотянуться до самого неба. Сам горб стремительно темнел, пока не сделался из сине черной Чернее ночного неба, чернее самого непроглядного мрака пещер. Собственно говоря, это была уже не вода, пусть даже и потемневшая. Прорвался, выгорел Фес изменившимся голосом. Клара ничего не ответила. Стояла, смотрела остекленевшими глазами. Смотрела, как над волны появляется исполинская морда. Колонна живой плоти устремляется в небеса, как сверкает на солнце чешуя зверя. По странному капризу неведомых создателей снежно-белого цвета, а отнюдь не черного, как представлялось тому же Фесу. Казалось, этому телу не будет конца, голова зверя поднялась куда-то за облака, когда из воды вынырнул наконец истончившийся сходящий на нет хвост. Тварь перевернулась в воздухе и обрушилась вниз. Можно было ждать громадной всеуничтожающей волны, но, вероятно, зверь еще не до конца облегся плотью, вверх только ударили в фонтаны воды и пены. Пасть чудовища оказалась обращена к Скавеллу, хвост лежал в открытом море. Фес смотрел на громадную башку размером чуть ли не спик судеб, на медленно раскрывающуюся пасть, усеянную зубами каждый как корабельная мачта, и понимал, что настал его последний час или последний бой. «Пришел час мечей», — подумал он, — «пришел их час! Радуйтесь маски сейчас вы увидите ваше сокровище». Он потянулся к ним, вдруг поняла Клара, он потянулся к мечам, он хочет пустить их в дело. И что же тогда? В мечах огромная сила, но кто измерял ее пределы? Способна ли она справиться со зверем или лишь усугубит положение, если вырвавшаяся на волю мощь сметет не только чудовище, не только скал с окрестностями, не только раз, но как бы и не весь Эвиалл? Кто знает, какое именно усилие потребно, чтобы избыть зверя? И нет ли иного решения? Кэра надо остановить. Кэр, Кэр, погоди, не делай этого. Почему, обернулся некромант? Мечи тут ничего не сделают, торопливо заговорила Клара. Погоди, дай драконам сделать их работу. И мне, я тоже нанесу удар. А мечи, побереги их, сдается мне, что они тебе еще пригодятся. Она видела, что Кэр заколебался. «Хорошо, очень хорошо. Смотри, Кэр, смотри!» Драконы в высоком небе разорвали свой непрерывный круг, а разлетелись в разные стороны. Однако, о чудо! В небе осталось бешено вращающееся огненное колесо, в мелькании которого можно было различить девять призрачных драконьих теней. Клара вновь прикрылась рукавом. Колесо, как по команде, ринулось вниз, все быстрее свое и без того нистовское вращение. Зверь, слабо ворочавшийся, до этого в мелкой прибрежной воде, словно приходя в себя встрепенул. Уродливая башка поднялась, пасть стала раскрываться, нацеливаясь в зенит. Огненный обруч, словно намордник, спустился на задранную вверх чудовища голову. Драконы вновь издали вопль. Колесо вспыхнуло нестерпимым пламенем. Волна силы сбила с ног всех до единого, заставляя рушиться дома, срывая пламя, швыряя галеры в гавани одну на другую, вздымая волны. Феса и Клару протащила несколько шагов по земле, прежде чем они смогли зацепиться. Не упали только двое, Валькирия Райна и Китсун, спокойные, угрюмые, чуть прищуренными глазами глядящие на творящийся катаклизм. Глаза Деевой битвы горели, она словно вновь видела себя несущейся в самую гущу схватки во главе сонма таких же, как она, валькирий, приносящих победу достойным. Что думал Китсум, так и осталось неведомым, потому что зверь взревел в этот миг так, что заглушил бы самого низкого шторма. Люди зажимали уши, пытаясь хоть так избегнуть режущей боли. Огненное колесо вгрызалось плоть зверя. Снежно-белая чешуя стремительно чернела, во все стороны летели горящие клочья, неведомо чего, то ли шкуры зверя, то ли уже его мясо. Повалил густой едкий дым, тварь сдавлена выла выло, изо всех сил мотая уродливой башкой. — Теперь ты видишь, — закричала полуглошая колара некроманту, — что тут сделают твои мечи, даже мне бросить ничего подобного этому колечку? Фес не ответил. Громадное тело зверя поднималось все выше и выше, он изгибался, подобный спалинскому питону, словно не нуждаясь ни в какой опоре. Дергающаяся из стороны в сторону голова темненько двигалась вверх, явно намереваясь дотянуться до гружавших в вершине врагов. В криках драконов зазвучала она смешка, и зверь ее понял, потому что его новый рык вновь заставил людей падать на колени и закрывать головы чем попало. Чудовищные челюсти дрогнули, разжимаясь. Огненная петля стянулась туже, глубже врезаясь в тело. Некроманту показалось, что там даже показались обугливающиеся кости. Однако в тот же миг наброшенная на зверя удавка лопнула, а рассыпавшись веером пламенных языков, устремившейся во все стороны. Вода вскипела паровыми гейзерами. Вспыхнули и тот час распались пеплом три или четыре галеры. Освобожденное чудовище со внезапной легкостью вытянулось во всю свою исполинскую длину, так что громадные зубы щелкнули возле самого бока, повернувшиеся в последний миг дракона. Проклятие, обзвыл Фес, не хуже того самого зверя. Клара вбесили сжало кулаки. Метнулся молнией над самыми головами коричневокрылый сокол. Казалось, могучая птица сейчас сама бросится на чудовище. Каким-то неведомым образом удерживая неподъемное тело на остром, словно игла кончики хвоста. Здесь была вплетена древняя магия, могущественнее всего, что только доводилось встречать Кларе и Фесу. Драконы не растерялись, они взмыли еще выше, так что с земли можно было разглядеть только стремительные огненные искорки. Казалось, там им ничего не может угрожать, ведь не способен же такой зверь на самом деле летать. Летать он и в самом деле не мог, зато прыгать, как оказалось, умеет в совершенстве. Громадное белое тело согнулось дугой, и зверь не хуже заправского жука-щелкуна или кузнечика устремился вверх, на лету щелкая челюстями. Огненные искорки драконов бросились в рассыпную. Громадные челюсти сошлись с клацающим стуком, словно мириады волков разом щелкнули клыками. Восемь драконов избежали опасности, один нет. Зверь падал вниз, и вместе с ним, кувыркаясь, падал один из драконов. У всех, без исключения свидетелей битвы, вырвался крик отчаяния. Даже те, кто в ужасе попрятался при первом же появлении драконов, сейчас понимали, что они пытаются защитить Эвиала. всё хватит ждать!» – рванулся Фес. «Погоди!» – вцепилась ему в локоть Клара. «Посмотри, дракон выправляется!» Зверь шлепнулся в мелкую воду, вновь окутавшись тучей брызг. Клара от всего сердца желала ему расшибить брюхо, каменистое дно. Но куда там, тварь, похоже, не испытывала ни малейшего неудобства? Раненый дракон и в самом деле выправился, недалеко от поверхности моря. Теперь он летел тяжело, с трудом взмахивая крыльями, одно из которых было разорвано почти пополам. На боку тоже красовался глубокая резаная рана, за которой тянулся темно-багровый шлейф кровяных капель. Вокруг раненого дракона загружился все тот же сокол, закликотал, точно пытаясь что-то сказать раненым. Восемь оставшихся драконов не теряли времени даром. Они с разных сторон бросились на зверя, собой прикрывая раненого собрата и давая ему уйти. Один, другой, третий дракон изрыгнули струи пламени, прожигавшего чешуйчатую броню зверя, оставляя на его теле глубокие дымящиеся раны. Но это похоже было уже болезненно. Зверь завывал именно от боли. Четверо или пятеро драконов нацелились зверю в глаза, пытаясь выжечь их в первую очередь. Одному из крылатых хранителей удалась атака, и глаз чудовищ взорвался изнутри, словно громадная каверна с нафтой, горючим земляным маслом. А люди на земле разозлились криком ликования. Однако это оказалось единственным успехом хранителей. Зверь словно не заметил потерю одного глаза, громадные челюсти защелкали. И драконы едва успели уворачиваться от мертоносных зубов. Вот еще одна крылатая тень оказалась недостаточно проворной. И хотя не получила тяжких ранений, все-таки ей пришлось выйти из боя и отлететь в сторону. Зверь немедленно рванулся за ней в своем невероятном прыжке, чуть-чуть не достал. Шлепнулся вниз и вновь начал сгибаться Потому что второй раненый дракон летел низко и тяжело из последних сил, уходя с поля боя. Всем оставшиеся хранители, похоже, растерялись. Очевидно, они могли использовать свою магию, только когда оставляли круг в полном числе – девять. Если же хоть кто-то из них оказывался ранен, каждому приходилось рассчитывать только на себя. Фес на какое-то время потерял из виду раненого первым дракона и полагал, что тот давно улетел. Однако это оказалось не так. Высоко в небе ярко сверкнула ослепительная искра, затмевая даже солнечный свет. Искра стремглав ринулась вниз, и Фесс явно различил раненого дракона с перебитым, почти пополам, крылом. Окутанным облаком огня могучее тело мчалось вниз. И словно за метеором, за падающим драконом тянулся длинный шлейф, из оборачиваясь огнем крови. «Великие силы, что же это?» – охнула Клара. Фесс не ответил, он уже понял. Все ускоряясь и ускоряясь, раненый дракон мчался прямо на распахнувшийся чистокол зубов. Зверь слишком поздно осознал грозящую ему опасность и не успел ни защититься, ни увернуться. Раненый дракон пламенной стрелой ударил чудовищу прямо в глотку. Самоубийственно загоняя себя все глубже и глубже в чрево чудовища. последнее что видел Фесс, были сломавшиеся, отлетевшие в сторону крылья. А потом зверь внезапно содрогнулся от кончика морды до острой иглы хвоста. Все тело скорчилось, сведенное судоргой. Тело пониже пасти внезапно вспучилось, вздулось. И в последний миг разлетелось, споротая чудовищным взрывом. В громе которого некроманту послышался предсмертный женский вскрик. Голову зверя окутала ярящаяся пламенная туча. Сила взрыва расшвыряла в сторону даже самих драконов. Пару исполинских челюстей вырвало напрочь, отшвырнув далеко в сторону, и они грянулись озимь, одна на берегу, другая в мелкую воду, подняв столпы воды. Обезглавленный зверь на несколько мгновений задержался в воздухе с таймя а потом рухнул, так что голова, точнее ее останки, упали на суши и все громадное тело вытянулось поперек полосы прибоя. И одновременно до некромата докатилось эхо очень-очень далекого взрыва. Там, на севере, где-то в кузьих горах, он готов был покляться, что там самое меньшее пробудился вулкан. Драконы метались над поверженным врагом, и никогда еще Фес не слышал такого смертного отчаяния, горя и тоски, чувствовавшихся в оглашавшем берег моря бессловесных криках. А восемь крылатых теней, включая и одну, что летела с трудом, сделали круг над мертвой тушей, снизились, а один белый. Опустился на наземь возле того места, где полагалось быть разнесенный взрывом в голове. Севший дракон пыхнул пламенем, обжигая тело врага, но зверь не дрогнул. Похоже было, что он мертв окончательно. Драконы взвылись ввысь и повернули прочь, стремительно растая в туманной дымке, а люди остались представлены сами себе. Клара растерянно поглядела на Феса. Вес сперва на нее, потом на флот клешней, никуда не девшийся и не уменьшись в числе. «Они тебя заботят?» – перехватил ее взгляд Клара. «Ну так теперь, надеюсь, мне ничто не помешает устроить тут небольшую иллюминацию. Зверь мертв, и теперь...» Не дождавшись ответа, она подняла рубиновую шпагу. Держась рукой в кожной перчатке за широкое лезвие, алые камни послушно засветились. С небес камнем пал коричневокрылый сокол, с клёкотом ринулся почти что в лицо Кларе, однако не успел. Ему не хватило какого-то мгновения. А рубины вспыхнули ярко яркой в тот же миг по обезглавленному телу зверя пробежала судорога. «Нет!» – завопили разом фея ставя райные к яцу. Поняв, что происходит, Клара с исказившимся от боли лицом попыталась погасить заклинание. Песок и трава у нее под ногами вспыхнули, но было поздно. Тело зверя, уже утратившее снежную белизну, зашевелилось. Прямо на глазах жутко развороченный конец тела начало зарастать, покрываясь новой, свежей, действенной, чистой броней. Клара заскрежетала зубами. «Мечи», – подумал Фес, – «больше медлить нельзя». Однако безглазый и без безротый зверь, которому теперь скорее подошло бы название череп, По счастью для защитников Скавелла, совсем, наверное, потеряла разум, даже то немногое, что имел, сверкающую снежную броню, на заросшей ране рассекли три черные трещины, идущие от середины к краям, так что получился как бы круг, рассеченный на три равные доли. Лепестки развернулись, обнажая зев, лишенный зубов, но все равно способны мять, плющить и заглатывать. Ничего другое, похоже, червю не было нужно Зверь повернул в сторону имперских кораблей, ему было все равно, кого убивать и что крушить. Ему оторвало голову, лишило чулестей, но прыти, если и убавило, то ненамного. Громадное тело взвилось в воздух и рухнуло, подминая под себя разом десятки кораблей. И теперь от падающего гиганта поднялась крутая волна, сшибавшая бортами галеры так, что трещали палубы и рушились мачты. На кораблях империи клешней сыграли тревогу. Пес вновь подумал, что там распоряжается опытный командир. Имперцы поняли, что с этим противником им не совладать. Гребцы налегли на весла. Корабли рассыпались, словно мелкий птахик, перед коршуном. А червь распахнул свою утробу, заглатывая сейчас все, что было перед ним. В воду, обломки галер, барахтающихся в воде людей. Зрень он был лишен, так что явно ориентировался по звуку, бросаясь на плеск весел. Имперский флот таял, словно весенний мартовский снег на южной стороне пригорка. Галеры кидались в разные стороны, но нигде не находили спасения. Правда, червь пытался догнать те, что изначально доходились далеко от него, на дальнем левом крыле или в задних рядах центра. Галеры, стоявшие в гавани, оказались большей частью покинуты. Лишь 15 или 20 из них подняли паруса, пытаясь выбраться из Кавеллской бухты. «Кажется, такой зверь сделал за меня всю работу», – проворчала Клара. Некромант промолчал. Он понимал, что теперь вся надежда только на его мечи. Однако от отчего-то медлил. «Похоже, Клара действительно права. Тут они не помогут. Но...» «Есть еще одно средство», – произнес мягкий, вкрадчивый голос. «Женский голос». фес обернулся. Закутанная в темный плащ фигура стояла на вершине холма. Там, где он творил свой ритуал, он узнал ее тот час, хотя никогда не видел. Далекий северный гест деревенька кривой ручей и видение орка по имени Прат. Черный плащ и слова орка увидел женщину всю в черном, без лица, одни глаза, ничего больше. Понял, что это смерть. Потом Фес вроде бы как ощутил в том месте след сатарской ведьмы, решил, что все это видение было лишь обманом, а оказалось нет. «Ты видел не меня», — сказала гостья. «Не только я использую этот облик, но связь ты уловил верно, некромант». «Кто она такая?» — нахмурилась Клара. Женщина в черном плащении удостоила ее даже и взглядом. «Пришла пора тебе принять неизбежное», — проговорила она, обжигая молодого волшебника коротким, словно кинжальный удар взглядом черных глаз. «Прими его, и ты сможешь справиться со зверем. Другого выхода у тебя нет» пес скрежетал зубами. Далеко, в море, червю надоело гоняться за одиночными галерами, и он повернулся обратно к берегу. «Принимай неизбежное», — повторила женщина. «Эй, ты!» — резко бросила Клара, выступая вперед и поднимая рубиновую шпагу. «А ну-ка, выходи на честный бой! Переведаемся!» Фез молча опустил голову. Судьба, от которой он так стремился ускользнуть, настигла его. И вновь стало перед глазами давнее видение, явленное ему в хрустальном шаре Этерик, он и трое его погибших друзей, шагающих по темной дороге, и его собственные руки, бестрепенно зачерпывающие пламени с огненной реки. «Дело кончено, хоть не проигран бой. День настанет, сразимся мы снова», — припомнились ему строчки. Когда-то давным-давно он читал их забытые времена своего детства, когда у него была своя уютная комната, и шкаф, забитый волшебными книжками, картинки в которых были живыми, и... «Проигран бой! Будет этот вечный бой, коль не подарим наши души мраку!» Пришло на ум другое двустишье. «У меня еще есть мечи, я не проиграл», — сказал он себе. Я мечтал схватиться с сущностью, что ж, вот оно мое, схватывайся. Не с этим бесплотным призраком, само собой, но сначала надо остановить зверя любой ценой, остановить его раз и навсегда. Почему же ты хочешь разбить свое самое сильное орудие, спросил Некроман. Гостя пожал окутанным плащом плечами. Ты уверен, что это мое орудие, и даже если это мое, ты уверен, что ты гораздо ценнее для меня? Фес угрюмо кивнул. «Нет!» – завопила Клара, бросаясь в атаку. С клинка рубиновой шпаги сорвалась алая молния, на вылет пробила темную фигуру. Однако гостья даже не пошатнулась Перед Фесом и Кларой был призрак. Женщина рассмеялась и выразительно кивнула в сторону моря. «Я его остановить не могу, даже если бы захотела. Нужна теплая человеческая кровь. Решайся, некромант!» «У тебя почти не осталось времени». «Нет, Кэр!» — вновь выкликнула Клара, бросая к нему. «Не принимай этого! Не становись миссией тьмы! Не принимай разрушителя!» Фес мягко отстранился и произнес, твердо глядя прямо в глаза сущности «Я согласен», — женщина молча кивнула. «Я всегда держу свое слово, некромант. Получай просимое». Фесу показалось, что ему на плечи свалился весь небесный свод. Неодолимая тяжесть пригнула его к земле. Острая, режущая боль прокатилась вдоль позвоночника. Он сплюнул кровью и выпрямился, ощущая в себе океан силы. Над западным горизонтом взметнулись бесчисленные черные знамена. «Ты знаешь, где искать убежище», — проговорила тень, отступая на шаг. «Теперь ты найдешь его даже с закрытыми глазами. Теперь тебе там самое место». Она была права. Фе словно наяву видел взметнувшись шпили шпиле черной башни. Крошечный островок окружали льды, падал снег, но ни одна снежинка не нарушала возмутительной своей белизной гармонии черных зубцов и контрапосов. Башня стояла бедственно черна, точно первая ночь творения. Фес глубоко вздохнул, выпрямился. Услыхал слабые крики, увидел бегущих прочь от него людей. неподвижно остались только Райна и Китсун, даже верный Фейрус попятился. Мир изменился. Теперь в нем, похоже, осталось только два цвета, правда, со множеством оттенков. Серый и красный. Ярко алым посреди серого мира пылали извивы чудовищного червя. Прущего сейчас прямо к берегу. Червю было наплевать на все их всяческие силы. Он хотел одного – жрать. А жрал он все, что только попадалось у него на пути. Протя чудовище и явно отдавало предпочтение живого мяса. Тень исчезла, пес оглянулся. Что это? Он стал выше ростом? И откуда взялся этот струящийся за плечами невесомый темно-серый плащ? Он выпрямился, увидел горящей яростью глаза Клары, увидел остановившийся и, длинувшись к нему, его спутница. Одну из них он узнал о Райна, боительница, служившая в хранящей долину вольной стражи Клара атаковала в тот же миг, не давая ему даже передохнуть. Ее совершенно безумный выкрик «Отдай мечи!» фес в первый миг даже и не понял. У него не было посоха, ничего кроме простого и честного оружия, полученного от белых слонов. Глеба сломалась еще на стене, и некромат отпахнулся от налетающей Клары мечом. Сила в его замахе оказалась вложно совершенно нечеловеческая. Боевая чародейка, мастер фехтования, отлетела шагов на десять и покатилась по траве, выпустив даже свою знаменитую рубиновую шпагу. Больше никто вызов некроманту не бросил. Один только к яйцум глядел на него пристально, изучающе, однако ничего не делал. «Хватит валять дурака», — резко сказал себе Фес, — «не трать силу попусту, они у тебя не неисчерпаемы». Тебе отпустили их ровно столько, чтобы покончить с червем. но ну и унести отсюда потом ноги. Он вновь взглянул на зверя. Извивающееся тело мчалось к берегу, вздымая исполинские волны. Тварь сама шла навстречу своей судьбе. Пес не мудрствовал лукаво. У него был сейчас океан чистой силы. Он понимал, почему, располагая такой мощностью, Сущность так и не смогла до сих пор захватить весь Эвиал, она нуждалась в человекоорудиях, способных управлять этой мощью, и обычные люди тут никак не годились. Какого-нибудь Джайлса эта сила в один миг превратила бы в порошок. Фес посмотрел на червя, ну иди же сюда, порождение бездны, с тобой уже справились один раз, да вот только не до конца. Я постараюсь закончить дело, чего бы это ни стоило. Некромант не знал никаких особых заклятий, чтобы правильно распорядиться оказавшейся в его руках силой, и поэтому он просто вспомнил одно из самых простых и эффективных заклинаний классической некромантии – отъятие вложенной жизни у одиночного зомби. Заклятие требовало известной подготовки и потом почти никогда не применялось, так сказать, в полевых условиях. Фьес быстро начертил острием меча грубую и приблизительную схему. Никаких ингредиентов у него не было, и он просто вбросил хаос первозданной мощи в очень приблизительно очерченные границы заклинания. За такое исполнение чар Дейнур, да наверное, отчислил бы его в тот же миг, но сейчас... Да сейчас заклятие сработало, и хотя некромант едва устоял на ногах, а от него к морю пролегала широкая полоса вспаханной и мелко измельченной на глубину человеческого роста земли, свое дело чары сделали казавшийся некроманту алым среди всех оттенков серого червь вдруг замер на месте забил хвостом яростно распахнул пасть с рока там выбрасывая из утробы фонтаны воды но было уже поздно кучно некромантом невидимое оружие настигло чудовище слилось с ним заполнило его целиком давило рвало крошило Червь заметался, в вагоне колотя по воде хвостом и поднимая волны высотой скрепостную башню. Некромант отдал последнюю команду. Призрачный червь отделился от своего воплощенного двойника, воспарил над бренным миром, и в тот же миг бьющийся в морских волнах зверя лопнул весь разом от навоткрывавшейся пасти до игольчато хвоста. На несколько лик в море протянулась дорога пылающего пламени. Горело все, чешуя, мышцы, внутренности. Червь утратил свою силу, он превратился просто в гору мяса и костей, что весело пылала сейчас, прямо невдалеке от берега, распространяя вокруг себя едкий дым и отвратительное зловоние. Все было кончено, долго еще будут гореть плавающие на поверхности воды ошметки, но зверя уже нет. Нет и больше никогда уже не будет, потому что даже сущность не скоро сможет вновь повторить такую работу. Фес устало уронил руки, мир вокруг него вновь обретал краски. Но вьющийся на несвистущем ветру темно-серый плащ никуда не исчез. Некроман потратил всю отпущенную ему силу, всю без остатка. Клара приподнялась, поддерживая Тави и Райны. С ужасом смотрел на недавнего великого мастера, беспамятавший Фейрус. Пес ощутил, катящий со всех сторон волны ненависти. Что ж, ничего другого он и не ожидал, ведь на глазах у всего честного народа свершилось его окончательное преображение в разрушителя Ужас и проклятие эвела куда более страшного, чем уничтоженный им червь. Надо было уходить, бежать, как можно скорее как можно дальше, потому что иначе на него в безумии своем накинутся люди которых он мог назвать своими братьями и сестрами. Клара была уже на ногах, рубиная шпага в руках волшебницы пылала яростным пламенем. «Отдай мечи!» – выкрикнула она, переграждая дорогу фесу «Отдай мечи, тебе говорю!» Отдать мечи? Свою последнюю надежду вырваться потом из-под властней сущности? Никогда! Да и почему она ему приказывает? Она что, не поняла, что ему пришлось совершить? С дороги прохрипел Фес, и в свою очередь поднял меч, самый простой, немудреный клинок, и искрестил его с рубиновой шпагой. «Нет, не трогайте его, он мой!» — яростно кричала Клара, не давая никому подступиться к месту поединка. «Отдай мечи, в который уже раз звала чародейка!» Некромант не ответил, напал широким длинным выпадом, собираясь обмануть Клару быстрым переводом вниз. Удар был отбит. Рубиновое пламя плескнуло возле самого лица Фесса, так, что он тоже едва успел уклониться. Отбил еще два или три удара, сам не успевая атаковать. Клара была мастером и вдруг понял, что руки его едва слушаются. Он на силу успевает поднимать клинок и отбивать удары. Фес отступал шаг за шагом, кое-как отражая Кларин бешеный натиск. Еще немного, подумал он, и мне на самом деле придется прибегнуть к мечам. Или просить о помощи Великую Шестерку, которая сегодня вернул долг, да еще и с процентами. Клара уверенно теснила его, намереваясь, судя по всему, обезоружить и связать. Рядом нетерпеливо танцевали, готовы в любой момент сами кинуться в бой. Валькирия Райна и еще одна девушка, гибкая и ловкая, как молодая лоза. Он наступал, отступал и терял силы. Клара не давала ему провести ни одной атаки. Она сейчас была словно ураган, неотразимая и непобедимая. Непобедимая до того момента, как чей-то юный издевательский голосок не произнес на чистом Меринском. И чем это вы тут интересно занимаетесь, госпожа Хюмель? Сильвия благоразумно не ввязывалась ни в какие драки. Она затаилась, выжидая, чем кончится дело. Потрясенная, наблюдая за схваткой зверей и дракона видела, как ожил, уже как будто смертельно раненый червь. И только после того, как тварь разорвали в мелкие клочья неведомым чародейством, она решила действовать. Клара Хюмель при всем своем отряде рубилась на мечах с каким-то человеком, надо сказать, довольно-таки жуткого вида. За плечами человека вился длинный серый плащ, хотя вокруг царило безветрие. Человек кое-как отбивал Кларину удары, но было видно, что долго ему не продержаться. Едва он сильно уступал чердейке по умению, просто, похоже, успел совершенно обессилить, в то время как Клара Хюмель казалась свежей и полна сил. Сильвия сама не знала, что толкнула ее не дожидаться окончания схватки, не ждать, пока мятежница останется одна, а выснуться прямо сейчас, как бы придя на помощь противнику Хюмель. И не пожалела, злое торжество, испытанное ею, дарило настоящее наслаждение. Клара широко размахнулась мечом, сбив своего противника с ног. Человек ловко перекатился через плечо, попытался подняться. Клара сильным толчком вновь опрокинула его и только тогда удостоила Сильвию одним быстрым взглядом. Глаза чародейки расширились от изумления. «Сильвия!» – не удержался над восклицания Сбитый Кларой с ног человек сумел подняться и бросился прочь, в сторону зарослей. За ним погнались двое – Тави и Китсум, Райна осталась с Хьюми. — Что тебе надо? — неприязненно бросила Клара, судя по всему, намереваясь порасследовать за своим спутниками. — Тебя, — безмятежно улыбнулась Сивиль одним движением вскинул для боя черный фламберг.